Глава 16. Гильдия мастеров. «Молодчина, Эл!» — первый и сеста. «Пока эти парни тугодумы догадаются подумать о важных делах, полгода может пройти. Надо держать руку на пульсе». «Спасибо», — поблагодарил я девушку и прокрутил логи до нужного места. «Наемники согласились всего за десять тысяч золотых?» — удивился я. «Всего?» — подняла брови Элли. «То, что у нас практически неограниченный бюджет, не означает, что такая же ситуация и у других игроков. Между прочим, 10 тысяч золотых — это приличная сумма по меркам Эстери. Обычным фармом ее можно и за месяц не заработать. А тут простенькая операция и золото в кармане. «Простенькая?» — переспросил я. «Конечно», — тут же ответила Элли. «Полуношники — клан ниже среднего, чуть сильнее владык бездны. Численный состав — около 5 тысяч постоянных игроков. Средний уровень — 125. По поводу атрибутов открытой информации нет, но судя по тому, что клан контролирует всего одну небольшую зону, вряд ли там локализуется больше одного редбосса. босса. Респаун у боссов долгий, минимум неделя. Но, скорее всего, дольше. Карты выпадают примерно одинаковые. Отсюда и узкая специализация клана, заточенная на ритуалы. Умелый отряд с легкостью проникнет на разлом, отыщет нужных нам рабов, и переправит их в Вардан. Уже тут они разрушат привязку и передадут их заказчику. Я купила тебе анонимайзер, который как раз и предназначен для таких встреч. Возьмешь парней в клан, анонимайзер скроет эту инфу в их профилях, потом прыгнешь с ними в столицу фракции и доставишь в Кайберхолл. В идеале смените мники, чтобы те же наемники не смогли выйти на нас позже. Такая возможность в игре есть, были бы деньги. «Снимаю шляпу, подруга», — картинно поклонилась Сеста. «Комбинация просто блеск. Учись планированию, Джей!» Я был впечатлен не меньше остальных. Элли действительно очень грамотно все спланировала. Осталось только дождаться, когда наемники выполнят поставленную задачу. «Ты просто молочина, Элли», — спохватился я и похвалил свою девушку. «Не знаю, что бы я делал без вас всех». «Так, минутка сантиментов закончена», — громко хлопнув в ладоши, проговорила Эста. «Теперь рассказывай, что успел натворить, пока шатался по столице без нашего присмотра. А то до начала турнира осталось совсем мало времени, а нам еще к обновкам надо привыкнуть. Ты же купила все по нашему списку, Эл». Девушка утвердительно кивнула и перевела взгляд на меня. Ей было не менее интересно, чем остальным. «Мой рассказ не занял много времени». Зато не на шутку взволновал друзей. Еще бы. Появился реальный шанс лишиться персонажа, обладающего уникальной плюшкой. Тем более, что в мире Эстере можно сгенерировать только одного перса. Уважуха, Джей. Очень серьезно, посмотрев на меня, проговорила Эста. Без риска добиться чего-то глобального невозможно. Если выживем в мясорубке, станем сильнее. Только вперед, только хардкор поддержала мое решение девушка. Но задницу свою прикрыть все же стоит. Согласен, уже думал об этом. Назначу вас заместителями клан Лида. Даже если я потеряю перса, система не сможет трансформировать клан. Вы останетесь на свободе и сможете пользоваться всеми ресурсами. Ну а я добуду кристаллы в другой игре. Мне, как первому представителю новой расы оператора, полагается уникальный бонус в любом сайбермире. Прорвемся. Зато, если дело выгорит, на новом материке мы какое-то время будем единственным кланом. Когда дарканцы уберутся из Солнечной системы, людям будут нужны цели работа, иначе начнется хаос и анархия, и мы сможем дать им все это, отсутствие конкурентов из других более развитых кланов позволит нам крепко встать на ноги. Веди нас, светлое будущее вождь! хохотнула Эста. А если серьезно, то позиция правильная. Не хочешь, чтобы личный состав занимался фигней, загрузи народ работой. Ты ведь не сможешь взять нас с собой, верно? Посмотрев мне в глаза, спросила Элли. Не смогу, признался я. Один я смогу действовать эффективнее. Но вы не будете сидеть без дела. В столичной зоне можно спокойно качаться до сотого уровня. После турнира мы пробежимся с вами по самым популярным местам фарма, и откроем порталы в нужные локации. В Дестро есть хорошая школа гладиаторов. Я хочу построить на купленном участке кузницу. Для ребят пега тоже будет работа. Можно оплатить им доступ к столичным шахтам, и они будут добывать для клана руду. Между Дестро и Варданом тоже можно перемещаться свободно. Все необходимые доступы я настрою. На самом деле контроль за рабами в городах не такой уж и сильный, так что проблем не будет. «Но тебя ведь не будет рядом», — грустно проговорила Элли. «Я буду часто возвращаться», — пообещал я, и, не сдержав порыв, обнял девушку. «С трансфигурацией мне будет проще прятаться на вражеской территории», — шепнул я в самое ухо Элли. «Опять в таракана превратишься», — хатнула Эста, которая, похоже, все же расслышала мои слова. «Нет», — буркнул я с сожалением, отпустив Элли своих объятий. «Есть масса других, более интересных мобов». Для проникновения на территорию порядка идеально подойдут небольшие птицы. Главное — тщательно рассчитать промежуточные точки. Надо, чтобы там обитали нужные мобы. Все же у моего скилла есть время действия. Ладно, маршрут продумаем позже. А сейчас ловите обновки и гоу покупать умения. Времени должно хватить. К сожалению, быстро изучить получится только базовые умения, типа владения магическим оружием или средняя броня которые позволят экипировать предметы продвинутого класса. В принципе, их можно получить и самим. Всего-то и надо, что побегать недельку с обычными предметами. И система сама предложит изучить умения, но для нас время критично, а деньги позволят его сэкономить. Элли подобрала каждому из нас по три комплекта экипировки с учетом индивидуальных особенностей и пожеланий. У каждого комплекта был свой набор бонусов, зачарований и рун. При возникновении проблем всегда можно достаточно оперативно заменить как отдельный предмет, так и весь комплект сразу. То же самое и с оружием. Эсти перепала, аж три двуручные секиры с разными зачарованиями. Первая наносила дополнительный урон холодом и имела шанс заморозить противника на 7 секунд, вторая била огнем и могла поджечь, третья шарахала молнией, пролизующей врага. И таким же образом Элли подобрала экипировку для каждого из нас, «Осталось только получить умение, чтобы можно было это все экипировать». «Вещь!» — промурлыкла Эста, когда извлекла из инвентаря новенькую секиру, от лезвия которой повеяло холодом, а по комнате замелькали снежинки. В отличие от остальных, наша воительница уже получила некоторые нужные для гладиатора умения и начальные боевые приемы и активные навыки. Все же мы заплатили приличную сумму за тренировку, и мастер отработал вложение сполна. В следующее мгновение на начали появляться элементы брони. От полных лад девушка отказалась сразу. Слишком они громоздкие, да и ловкость срезают очень сильно. Вместо этого Эста попросила подобрать себе динамическую защиту каждой зоны, которая будет крепиться на кожу и не сковывать движений состоит такой комплект из шлема наплечников наручей перчаток нагрудника короткой юбки с кожными металлическими полосами частично прикрывающими бедра наколенников и сапог плюсом ко всему шли бижа четыре кольца и амулет ну или два кольца и две серьги кому как удобнее все элементы брони имели одинаковый цвет светло желтый песочный на всех имелся одинаковый рунический узор который еле заметно светился разными цветами. Доспехи зачарованы, заклинания сработают и высвободят эффект, если ты пропустишь удар или активируешь сама. Нагрудник, шлем и наплечники зачарованы на восстановление ХП. На продвинутом уровне максимум, что удалось отыскать, это плюс 700. Емкость зачарования всего 3 срабатывания, откат между ними 2 минуты. Восстановлением заряда занимается зачарователь, Так что Джи будет на чем тренироваться. Базовые конструкты для зачарования я купила. Остальные предметы изучай сама», — пояснила Элли. «Эл, я тебя люблю», — восторженно заявила Эста. «Тебе еще нужны умения», — уточнил я у нашей воительницы. «Да, магистр Фреск снабдил меня инструкциями». «Кстати, он посоветовал заглянуть в Арданскую гильдию мастеров. Там собираются самые продвинутые NPC, им можно отыскать практически любые умения». «Мы туда и направляемся», — кивнул я. «Как закончим, забросим тебя на арену и телепортируемся в Дестро. Дел полно». «Ты должен присутствовать на открытии турнира», — заявила Эста. «Посмотри, как я уделаю первого соперника. Потом вали по своим делам», — кровожадно улыбнулась девушка. Только не забудь сделать ставку на мою победу. Деньги клану не помешают. Думаю, коэффициент должен быть хорошим. Мы же первый раз участвуем. Я уже выделил на это дело 150 тысяч золотых. Мы отобьем вложения, даже если в турнире победит кто-то один, сообщила Элли. Причем не просто отобьем, а еще и окажемся в солидном плюсе. Но все будет зависеть от коэффициента. Какой один, возмутилась Сеста. Мы возьмем сразу три приза. Не переоценивай наши силы, посоветовал я. Мы в игре меньше месяца. Или он вообще еще даже не опробовал рунную магию. Да, вряд ли у ваших противников будут столь же и сильно раскачаны атрибуты, но в плане опыта сражения на арене вы нубы. И это лечится только практикой. Уверен, что топы натаскивали своих бойцов для этого турнира не один месяц. Это не с мобами схлестнуться. Тот может удивить любой противник как подлым приемом, так и экипировкой. Многие улучшили умения и наверняка выйдут на бой в эквипе редкого качества. Так что, Эста, давай трезво оценивать свои силы и воспринимать этот турнир как разведку боя. Посмотрим. Раздраженно буркнула девушка, хотя не могла не понимать, что я прав. Гоу уже. Гильдия мастеров располагалась в другой части Вардана еще больше приближены к элитным районам этого свободного города. Скорее всего, мастера живут именно там, а днем просто приходят в гильдию на работу, так как охват игроков в общей доступной части будет значительно больше. Телепортация между городскими площадями стоит сущие копейки и экономит много времени, так что уже через несколько минут мы входили в ворота гильдии мастеров. Это что, заклятие незримого расширения? Восторженно произнесла Элли, когда мы оказались внутри небольшого с виду здания и очутились в помещении, сопоставимым габаритами с футбольным стадионом. «Гарри Поттера пересмотрела подруга», — улыбнулась Сеста. «Мы же в игре, тут возможно все». Гильдия мастеров действительно впечатляла и более всего походила на земной торговый центр. Несколько этажей — Множество лестниц и мостков, позволяющих перемещаться между разными уровнями, и куча отдельных павильончиков. Выполнено все это великолепие. В магический средневековом антураже повсюду развешены красочные плакаты, рекламирующие определенные услуги. Бегает множество диковинных животных, в воздухе летают магические фамильяры и зазывают клиентов к своему мастеру. Зачем было так запариваться? И организовывать в черте города такую локацию я не понимал. Гораздо удобнее было сделать все по принципу аукциона и перенести торговлю умениями в отдельное виртуальное пространство. Но у разработчиков на этот счет было другое мнение. А вот девчонки не скрывали своего восхищения. Даже суровая эста хлопала глазами, словно невинная школьница из анимешного фильма. Помимо умений, в гильдии мастеров продавали пэтов, Передать права на управление можно только при личной встрече. Поэтому существование этой локации хоть как-то оправдано. Вы определились с Пэтом для Эсты? Вдруг всплыл в голове наш давний разговор на эту тему. Выбрали, — ответила Элли. Мех гризли. Кто? Не понял. По сути, этого Пэта можно назвать металлическим големом, который выглядит как существо, напоминающее земного медведя. Как только Эста увидела картинку, то обозвала его мех Гризли. «А почему именно его?» — поинтересовался я. «В первую очередь из-за хорошей защиты», — начала объяснять Элли. «Пету предстоит принимать на себя основной удар, а металл куда прочнее кожи и меха. В связи с этим стоимость такого голема значительно выше, чем у других петов, а нам нужно только лучше. Но еще один немаловажный факт — наличие в нашей компании кузнеца». Тао сможет модернизировать обшивку нашего мишки по мере набора уровней и производить его ремонт по мере необходимости. Блин, не легче было взять живого пета, его же можно хилить во время боя. А вот и нет, — возразила Элли. Во время ивента я пыталась отхилить бергулы, и система не позволила мне это сделать. Лечить петов может только игрок с определенным классом. Поэтому-то мы и рассматривали варианты самых живучих существ. «Тогда полностью поддерживаю ваш выбор», — резюмировал я. «Времени мало. Давайте разделимся. Каждый уже знает, что нужно качать». Девчонок как ветром сдуло. Даже наша суровая реальность не смогла выбить из женщин любовь ходить по магазинам, которая, по-видимому, намертво вшита в их генетический код. Молчаливый Тао пожал плечами, и его глаза забегали. Китаец открыл меню гильдии мастеров и начал изучать доступные варианты. Вот это я понимаю, рациональный подход. Сначала понять, куда надо идти, потом добраться до места и совершить сделку, а шататься вслепую по огромному помещению. Но уж нет. Я последовал примеру Тао и зарылся в системном меню. Тут оказался встроен очень удобный фильтр, позволяющий быстро сформировать список лучших предложений, после чего можно поставить на карте локации маркер и быстро добраться до нужного павильона. Мы с Тенью тщательно изучили список общедоступных умений и составили список первоочередных приобретений. В Эстере есть способ улучшать умения. Ну или использовать уникальную отмычку, магическое ядро. Тратить столь редкий предмет я пока не хочу. Слишком сложно его отыскать. Вон, Элли так и не смогла купить ни одной штуки. Их попросту нет в свободной продаже. Поэтому пока вместе с умением возьму мастера и квест на его апгрейд. По времени ограничений нет, может, постепенно и выполню. Самым важным для мага является возможность запускать каст как можно большего числа заклинаний одновременно. У каждого скилла свой кулдаун. Если грамотно подобрать ротацию заклинаний своего арсенала, то получится бить практически непрерывно, если хватит манны, естественно. Поэтому мой путь лежит прямиком к магической части гильдии мастеров, к самому опытному НПСу. Пусть цены его услуг выше, чем у конкурентов, процентов на 20, но и сами умения изначально интереснее своих аналогов. Чтобы не рисковать, выпил зелье анонимности, партию которого закупила Элли. Мне предстоит общаться с высокоуровневым NPC, который имеет все шансы пробить мою маскировку. Атрибут завеса у меня пока прокачан слабо, и лучше подстраховаться. Это зелье работает достаточно специфически. Оно на время стирает из игрового профиля практически всю информацию, а контуры персонажа делает размытыми, нечеткими, что гарантирует сохранение внешности игрока в тайне. Единственное, что зелье не может стереть, это принадлежность к фракции, поэтому его бесполезно применять на вражеской территории. Стоит один небольшой пузырек аж 100 золотых, и действие продлится всего лишь час, но мне хватит, а деньги у клана есть. До нужного павильона добрался быстро. Он отличался от своих соседей, как люксовый авто от российских «Жигулей». Понятное дело, в реалии этого видеть не мог, но фильмы смотрел. А уж сколько видел все эти резервации и бродатых анекдотов на эту тему, уже и не вспомнить. Все помещение было обшито явно дорогими сортами дерева. Под потолком висело несколько люстр, у которых вместо лампочек горели шарики магического света. На стенах висело множество картин с изображением магов разных рас. Видимо, разработчики придумали для этого мира историю. Я вижу знаменитых магов прошлого. Сам мастер Гринь обнаружился возле навороченного алхимического стола. Он был настолько увлечен работой, что совершенно не замечал, что творится вокруг. Надо признаться, что других посетителей видно не было. Может, мастер специально установил завышенный ценник, чтобы его не отвлекали? Я принюхался. От алхимического стола, ну или точнее будет сказать целой лаборатории, так как всевозможными булькающими пробирками и колбами была заставлена вся стена, повеяло десяткам разнообразных запахов. Большинство из них были приятными, но удавалось вычленить и довольно резкие, отталкивающие. Я подошел к ближайшему столу и присмотрелся к склянкам с различным содержимым. Некоторые были заполнены под завязку, В других ингредиента осталось совсем чуть-чуть на самом донышке. Чего тут только не было. Жидкости, порошки, кристаллы различных размеров и цветов, высушенные части органы мобов, насекомые, травы. Я потянулся к ближайшей колбе, но меня прервал скрипучий голос мага. «Если я не обращаю на тебя внимания, не значит, что не вижу. Не стоит ничего трогать на моем столе, целее будешь». «Простое любопытство, мастер Грин. Отдернув руку от склянки, протараторил я. «Надеюсь, ты отвлек меня от изысканий не из праздного любопытства?» Пробурчал седой варлок за головой кота и показался из-за нагромождения алхимической аппаратуры. «Нет, мастер, я пришел к вам за знаниями», — отрапортовал я. «Почему-то даже мысли не возникло. Обращаться к этому старцу по-другому». «Я не раздаю знания, кому попало», — буркнул мастер Грин. «С чего ты взял, что достоин этого?» «В гильдии полно других учителей. Ищи знания у них и не отвлекай меня от работы». Я был в курсе, что это очень вредный старикан, и получить у него умение очень сложно, но уходить нельзя. «Мне нужен только лучший учитель», — отчеканил я, потом неосмотрительно добавил. «Деньги не имеют значения». То, что не стоило этого говорить, я понял сразу. Глаза мастера Гриня гневно сверкнули, а из лап варлока на мгновение появились когти. «Надо быстро исправлять ситуацию, иначе меня сейчас вышвырнут из павильона». Я не хотел вас обидеть. На автомате, сделав шаг назад, проговорил я. «Мне действительно нужен только лучший учитель. Только так я получу шанс выполнить волю нашего бога-покровителя». Принадлежность мастера Гриня к хаоситам я заметил сразу и решил воспользоваться удачным стечением обстоятельств. Должна же быть польза от прокачанной репутации с богом. «Так, значит, это именно ты стал новым эмиссаром», — задумчиво проговорил Варлок. «Что ж, это многое меняет. Я обучу тебя. Не мне спорить с богами. Если хаос выбрал тебя, значит, ты этого достоин. Какие умения ты желаешь получить?» Магическая экипировка, владение магическим оружием, параллельное плетение, быстрое плетение, книга заклинаний. На одном дыхании выпалил я. На самом деле мы с тенью очень тщательно составляли список необходимых умений. Например, у умения владения магическим оружием существует множество более дешевых, узкоспециализированных аналогов, типа владения магическими посохами или владения магическими жезлами. Но мне все это не подходило. Для обладателей карты-атрибута «Магия хаоса» есть возможность экипировать довольно специфическое оружие. Браслеты. Усиливать каждый удар без необходимости. Закачивать заклинания в оружие на самом деле очень круто. Это фишка хаотических магов. Не всем подходит такой вариант из-за необходимости вкладывать в удар эмоции, но это отдельный вопрос. Но одновременно с магией хаоса в моем распоряжении оказалась трансфигурация. Если выбрать узкоспециализированное, хаотическое умение, то я не смогу усиливать заклинание трансфигурации поэтому мне требуется более редкое и дорогое умение, позволяющее работать с любым типом магического оружия. Во всем Вардане, по крайней мере в общедоступной его части, такое умение может дать только мастер Гринь. Народ писал, что заполучить его очень сложно, даже при наличии нужной, причем весьма немаленькой суммы золота в кармане. Старик на редкость вредный и несговорчивый. И так со всеми умениями. Каждый учитель может предоставить определенную версию мини, но ну, а какую выберет игрок, и что наиболее важно сумеет заполучить, это уже дело конкретного игрока. Тут может сыграть роль даже благодушное настроение NPC. Крутись, изворачивайся, умасливай, рассыпайся в комплиментах. Подойдут любые уловки. Хорошо. Выдержав долгую паузу, ответил мастер Грин. Но у меня есть условия. Одним из претендентов, которых ты уничтожишь, станет игрок по имени Орда. Из какой фракции этот игрок? Прежде чем соглашаться, решил все же уточнить я. Порядка. Чуть ли не сплюнул от презрения мастер Грин. Я так понимаю, это личное? Не смог удержаться и задал вопрос я. «О да!» — яростно выпалил старик. «Предыдущий претендент был моим сыном». «О как!» Такого поворота событий я точно не ожидал. Оказывается, столипичные квесты могут получать не только игроки. Этот мир мне нравится все больше и больше. Я согласен, мастер Грин.